При том, что сейчас творится в сфере, вполне вероятно, что у человека со слабой, неподготовленной психикой в результате нервного шока могло произойти необратимое изменение сознания, повлекшее за собой полную потерю личности. И та же самая причина, в свою очередь, могла повлиять на внезапное проявление у него телепатических способностей. Он не знает, кто он такой, где он находится и как сюда попал. «Если бы это был человек, его давно бы сожрали варианты», — возразил Латимер. «В том-то и дело, что теперь это уже не совсем человек. Во всяком случае, он сам не осознает себя человеком. И этого могло оказаться вполне достаточным для того, чтобы его не трогали варианты. Они ведь...» находят свои жертвы по целому ряду признаков, среди которых может быть и вполне определенный тип нервной деятельности, который у нашего чужака не соответствует стандартам. Мы были первыми людьми, с которыми он встретился после помешательства. Эта встреча могла послужить причиной тому, что хаос в его голове начал понемногу упорядочиваться Здесь несомненно сыграли свою роль и неординарные психические способности Стинова. Общение с Игорем могло стать для этого человека чем-то вроде психотерапии. Одним из признаков выздоровления может являться то, что он вновь о б р е л способность разговаривать на родном языке. Он не выучил язык за пару дней, как предполагает Стинов, а просто вспомнил его. «Конечно, все это только предположение», — закончил Волков. «Однако звучит весьма правдоподобно», — одобрительно заметил Латимер. «И гораздо убедительнее, чем история про невесть откуда взявшегося представителя иного разума», — добавил Ассата. «Могу предположить еще более простое решение». Все удивленно посмотрели в сторону произнесшего эти слова Кашина, «Почему бы не предположить, что вся история с неким чужаком — просто мистификация?» — закончил свою мысль представитель корпорации. «В каком смысле?» — спросил Волков. «Никто же не видел этого странного пришельца ниоткуда», — сказал Кашин. «Возможно, потому что его вообще не существует». Но с ним общался Стинов. «Мысленно». значит, снова никаких реальных свидетельств. А телефонный разговор? Для этого достаточно заранее подготовленного голосового модулятора и наведенного на телефонную линию радиотелефона. И чьи же, по-твоему, это шуточки? мрачно поинтересовался Хук. Я только высказал свое предположение. у ш ё л от прямого ответа Кашин. Выводы делайте сами. о н я т н о медленно кивнул Хук. «Хочешь сказать, что это Игорь нас разыгрывает?» «Я не называл никаких имен», — Кашин скинул руки, словно собираясь защищаться. «Ты дурочку-то не валяй», — Хук начал угрожающе подниматься. «Хук», — окликнул его Волков, — «не делай глупостей». «Ты слышал, что он сказал?» — воскликнул Хук, указывая рукой на Кашина. «Но ведь действительно, кроме Стинова, никто с чужаком не общался», — сказал Асата. «И что из этого?» — с вызовом глянул на него Хук. «Хочешь сказать, что у нас за спиной Стинов обделывает какие-то свои дела?» «Да ничего такого я не говорю», — Асата раздраженно откинул в сторону игру, которую... вертел в руках. «Просто... Странно все это. Может быть, Стинову и в самом деле просто что-то показалось». «А ты сам зрительными галлюцинациями не страдаешь?» Хук указал на Надю. «Ее ты отчетливо видишь». «Ну и что?» пожал плечами Асата. «А то, что мы нашли ее именно в том месте, которое указал чужак». «Он тебе лично сказал, где искать?» «Да вы что, ребята!» — изумленно всплеснул руками Хук. «Я Игоря не первый год знаю. С какой стати ему дурака валять?» «Успокойся, Хук!» — ровным голосом произнес Волков. «Никто не пытается уличить Стинова в преднамеренном обмане. Но учитывая то, что в последнее время все мы находимся во взвинченном состоянии, н «Ну, о в таком случае получается, что мы со Стиновым сговорились, — развел руки в стороны Хук. — Оба раза, когда он общался с чужаком, рядом с ним находился только я. — Да еще этот! — Хук небрежно кивнул в сторону Кашина. — Я видел только то, что Стинов просто стоял у стены с закрытыми глазами, — сказал Кашин. — Я даже подумал, что ему стало плохо. — Пустой разговор! — Махнув рукой, Латимер вышел из комнаты. — И то верно, — согласился Волков. — Вернуться, Тейнер, со Стиновым. Тогда во всем и разберемся. Осата снова взялся за игру. Покачав головой, Хук опустился на стул. — Не нравится мне все это.